Глава 31. Позже, собравшись у меня в кабинете, до позднего вечера мы обсуждали покупки. «Вот, госпожа Арина, список того, что необходимо для деревни в первую очередь», — проговорил Василий, устало потирая переносицу и подвигая ко мне несколько листов, исписанных его аккуратным бисерным почерком. «Много чего требуется, сами понимаете. Долго люди перебивались, как могли». Я пробежала глазами по длинным столбцам, написанным аккуратным почерком Василия. Продукты. Мука, крупы, соль, сахар, масло, скотина, коровы, овцы, куры. Инструменты. Список казался бесконечным. Следом за Василием свои бумаги разложил Никита. Он был, как всегда, собранный и деловит, хотя тень усталости лежала и на его лице. «Это госпожа». «По вашему дому», — доложил он, указывая на свой не менее внушительный перечень, «что для первоочередного ремонта и обустройства требуется. Я взяла и его список, материалы для ремонта, инструменты. Никита с его практичной хваткой не упустил ни одной мелочи. Он даже не забыл про новые дверные петли взамен скрипучих и ржавых». Наконец, и Ульяна предоставила список, в который входили и продукты, и кухонная утварь взамен разбитой или отсутствующей, котлы, сковороды, ножи, достаточное количество тарелок и чашек. Голова шла кругом. Пришлось разделить закупки на несколько этапов. Решили начать с самого необходимого — продукты для дома и деревни, скотина, чтобы восстановить хозяйство, и особым пунктом — лошади. Мобильность наше все. Даже представить страшно, сколько времени уйдет на то, чтобы добраться до Старославля на старой звездочке. Как вести-то будем, то, что приобретем? Задумчиво проговорил Василий, постукивая пальцами по столу. В этот раз, думаю, придется заказывать доставку всего купленного прямо в городе. Денег, конечно, возьмут, но другого пути пока нет. В деревне телеги-то найдутся, хоть и старенькие. А вот тянуть их некому, лошадей нет совсем. Так что заплатим за доставку основного груза. Со скотиной, может, полегче будет. Он потер лоб, прикидывая варианты. Что-то мелкое привезут на телегах доставщиков, а коров и овец придется гнать своим ходом. Но много помощников из деревни с собой не возьмешь, ехать-то им будет не на чем. И вам, госпожа Арина... «Нужна личная лошадь», — заявил Никита, а у меня загорелись глаза. Перспектива была заманчивой. Я занималась верховой ездой и очень любила этих умных животных. Но допустима ли такая трата денег сейчас? Немного подумала, я решила, что пока это будет неуместно, и с сожалением покачала головой. Но Ульяна, которая, оказывается, внимательно наблюдала за мной все это время, мягко накрыла мою руку своей теплой ладонью. «Конечно, нужна Арина». Поддержала она Никиту с неожиданной настойчивостью. — Никита прав. Дел у тебя сколько. Везде успеть надо. Пешком не набегаешься. Представив себя на спине огненно-рыжей лошади, я невольно улыбнулась. Скрыть рвущуюся наружу радость у меня не получилось. Глядя мне прямо в глаза, Ульяна повторила. — Нужна, нужна. Это не прихоть, а необходимость для дела, поверь. После этого мы снова склонились над списками, обсуждая теперь уже каждый пункт детально. Что купить непременно сейчас? Что может подождать месяц-другой? Ульяна с ее хозяйственной памятью и Василий, который, видимо, имел представление о ценах в Старославле по прошлому времени, тут же озвучивали примерную стоимость каждого товара. Мы вычеркивали, переносили, спорили, но постепенно общая картина прояснялась. Когда мы, наконец, закончили, отложив ручки и распрямив затекшие спины, примерная сумма первоочередных покупок была подсчитана. Цифра, написанная Василием внизу последнего листа, оказалась внушительной, даже немного пугающей. Я сделала глубокий вдох и посмотрела на Ульяну. Хватит ли наших средств? Она поняла меня без слов и кивнула. Все дела, казалось, были закончены. Вопросы оговорены, решения приняты, планы на завтрашнюю поездку намечены. Мои помощники усталые, но удовлетворенные проделанной работой, уже давно разошлись, и весь большой дом погрузился в тишину, нарушаемую лишь тихим ходом старых часов в холле. А я все еще сидела в своем кабинете за массивным дубовым столом, заваленным бумагами. Что-то не давало мне покоя. Неясное, но настойчивое чувство тревоги шевелилось где-то глубоко внутри. Какое-то гнетущее предчувствие, которому я не могла найти ни имени, ни причины. Я пыталась проанализировать свои ощущения, перебирая в уме события последних дней, итоги сегодняшнего совещания. Все шло хорошо, даже слишком хорошо. Люди работали, дом оживал, планы строились и, казалось, были вполне осуществимы. Но именно эта гладкость... Это почти невероятная удача и настораживала больше всего. Так не бывает. Жизнь научила меня, что за каждым подъемом может скрываться обрыв, а за солнечным днём — гроза. То ли действительно начала пробуждаться та самая пресловутая женская интуиция, о которой столько говорят, то ли я просто превращаюсь в паникёра и параноика, но избавиться от ощущения, будто что-то неприятное должно вот-вот случиться, я не могла. Сколько я так просидела, уставившись невидящим взглядом в темную стену напротив, я не знаю. Время словно остановилось, растворившись в тишине и тягостных мыслях. Из оцепенения вывел Гриша, который теперь почти неотлученно сопровождал меня повсюду. Он тихо слетел с высокого подоконника, где, казалось, мирно дремал. Бесшумно приземлившись на край стола, он сделал несколько неуклюжих шагов ко мне, переваливаясь с лапы на лапу, и подошел совсем близко. Склонив голову на бок, он пытливо заглянул мне прямо в глаза своими умными блестящими бусинками. Все хорошо, Гриша! встрепенулась я, голос прозвучал немного хрипло и неуверенно. Я протянула руку и легонько погладила его гладкие перья на голове. Все будет хорошо, просто задумалась. Пошли погуляем немного что ли, воздухом подышим. Идею выйти на крыльцо, Гриша поддержал тихим одобрительным курлыканьем будто понимая, что смена обстановки мне сейчас необходима. Я быстро собрала разложенные бумаги в аккуратные стопки и погасила лампу. Еще раз окинула взглядом погрузившийся во мрак кабинет и вышла в коридор. Гриша тут же устроился у меня на плече.